Глава 44 «Я должна полететь», — объявила Мэгги. «Что?» — прошипел Эш. «Ты сошла с ума. Тебе не кажется, что это совсем тебя доконает?» У Эша была своего рода договоренность с Алексом, согласно которой он посещал Мэгги раз в неделю, днем, когда Алекс был на работе. Ты сам передал мне слова старой лис. Если ты что-то потерял, надо вернуться и поискать это там, где потерял. Это безумие. Десанг больше ничем не может мне помочь. Мне нужно, чтобы ты полетел вместе со мной, Эш. Но какой толк тебе от полета, протестовал Эш. Ты потеряла себя, когда меняла обличье, а не во время полета. Мы летаем, чтобы получить знания, а меняем обличье, чтобы обрести силу, знание и сила. И в этом разница между ними, поверь мне, Эш. Я должна увидеть, должна узнать. Есть какие-то вещи, которые мне нужно выяснить. Это мой единственный путь назад. Не вижу логики. — А вот теперь ты говоришь, как Алекс. — В любом случае, Алекс ни за что тебя не поддержит. Он попросту тебе не разрешит. Мэгги помрачнела. — Алексу придется согласиться. Иначе вообще не стоило ничего затевать. Эшу была знакома решимость в ее глазах. Он видел этот взгляд раньше. — как изменилась Мэгги за то время, что он знал ее. И да, она была права. Именно ради этого все и затевалось изначально. Он представил себе, как она объявит о своих намерениях Алексу и как тот не сможет ее остановить. Помнишь, последний раз, когда мы вместе летали, Эш, это было чудесно. Наша любовь защитила нас. Ты будешь там ради меня снова меня защищать. Я кое-что дала тебе в тот день, Эш. То, чего никто другой не мог бы тебе дать. Ты мне обязан. Разве он мог с ней спорить? Ничего из этого не выйдет, Мэгги. Алекс никогда меня не простит. Разве я недостаточно тебя поощрял? «Смотри, ты даже заболела из-за всего этого!» «Ты сможешь убедить Алекса ради меня!» «Я? Он же не станет меня слушать!» «Ты мне обязан!» Алекс, как и ожидалось, полез на стену. Мэги убедила Эша подождать вместе с ней, пока Алекс вернется с работы. Она усадила мужа в кресло и сообщила ему о своем решении. «Это твоя грёбаная идея!» — рявкнул Алекс на Эша. «Нет, моя». Эш был категорически против, но он согласен помочь мне, если я твердо намерена продолжать. «А я намерена!» «Этому не бывать!» «Ты не сможешь меня остановить!» «Остановлю!» «Что бы ты ни делала, я буду там и помешаю!» это безумие форменное безумие тогда мы просто пойдем еще куда-нибудь а десанг знает об этом зачем приплетать десанга? ты же его в грош не ставишь он тебе не разрешит он этого не потерпит. Мэги взяла муша за руку и заговорила с ним спокойно и серьезно алекс дни, когда последнее слово оставалось за тобой, «Давно прошли. Ты должен это понять, а иначе все происшедшее было напрасным. Я все еще здесь, потому что люблю детей и считаю, что у нас еще есть шанс. Но того, что было раньше, уже не будет, а иначе нельзя. Иногда я сама буду решать, что хорошо для меня, и тебе придется это принять. Мы либо идем вперед, либо остаемся на месте». Эш сидел, тихо слушая их разговор. «Можно я кое-что скажу?» Алекс метнул на него взгляд. «Нет, мать твою, нельзя! Ты уже сыграл свою роль, довел Мэгги до такого состояния. Мэгги моя жена, а не твоя. Поэтому пока мы разговариваем, лучше тебе закрыть свой грёбаный рот!» «Ты можешь оставить нас, Мэгги?» Попросил Эш. Мэгги выпустила руку мужа и вышла. Алекс поспешно вскочил. — Куда ты пошла? — Сейчас же вернись! Дверь за ней легонько защелкнулась. Алекс остался покрасневший и бессильный. — Ты не хочешь сесть? — спросил Эш. — Нет, не хочу! — Отлично. Тогда я встану. Эш поднялся и сделал два шага к Алексу. Он был выше по меньшей мере дюйма на четыре. Алекс напрягся. Она твердо решила и ее не сбить, — сказал Эш. — Я не обязан все это выслушивать. — Тебе придется все это выслушать. А если нет, то я пойду следом за Мэгги и заберу ее у тебя. А я мог бы это сделать. — Не льсти себе! Эш подошел еще ближе. — Хочешь проверить? Алекс отвернулся. Я мог бы пойти к ней сейчас, и она ушла бы со мной. И ничто не доставило бы мне такой радости, как возможность забрать ее у тебя. Но от тебя зависит многое. Выбирай! Или ты позволишь ей сделать то, что она в любом случае сделает, или потеряешь ее навсегда. Все очень просто. Ну как? Ты готов сделать выбор? Эш видел, что выбор уже сделан. И не вздумай проболтаться десангу Сангу. Ему вовсе не нужно этого знать. Эш позвал Мэгги, попросил ее вернуться. Я сумел убедить Алекса. Он не встанет у тебя на пути. В глазах у Алекса стояли слезы. — Что, если ты умрешь, Мэгги? Что, если ты умрешь? — Я... Не умру.